От гликерии Шеврикука уходил в отчаянном кураже, полагая, что его караулят. Но никто его не караулил, и никто на него не напал. Теперь Шеврикука думал, будут караулить и нападут. Но ощущения ужаса уже казались краткими, и потому с ним можно было согласиться. Приступ уже тоски Шеврикуке знакомому предстояло длиться вечность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 «Металла, черных и коричневых жидкостей, бестолочь брошенных кем-то вагонов, цистерн, холодильников с ржавыми и битыми боками, нагорьем мусора, отходов, хлама, вышвырнутого с небрежностью неуважения к живому, к травинке зеленой и голубокрылой стрекозе, к чистой капле, калеченные строения». Сараи, гаражи, сунутые там и тут безмозглыми и наглыми паденщиками. Весь этот хаос и безобразие случайных, проносящихся куда-то временных жителей Земли. От чего же куда-то? В тупик, в тупик, в тупик. А скорость не утишишь и не остановишь гон колес. Исход один. В приступы тоски Шеврикука приходил и сюда.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 Поначалу полагали, что особы этих неудобства проживания с призраками и привидениями могут огорчить и отпугнуть провинциальные заблуждения. А духотворенные особняки любители готовы были купить и перевести и в Сиэтл, и в Карсон-Сити. А известие о том, что в видении дома на Покровке проявляются лучшие свойства светлой и нежной восточнославянской красавицы, Типа Тышкевич, Ларионовой, Анны Нашея и других указывалось в проспекте и вовсе вызывали восторги. Дом на Покровке уже ходили смотреть, но днем, а сообразительные наши сограждане задумали и ночные сеансы смотрин, не гарантируя, правда, еженочных выходов привидения. Шеврикука им не завидовал. Они вызнали легенду, но не знали Гликерию